Защитная эволюционная дематериализация. Чрезмерное использование искры через раненную конечность может привести к защитной реакции, когда эта конечность, эволюционируя, превращается в чистую концепцию самой себя и теряет материальность, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Во всяком случае, так это выглядит. Более того, сама искра, желая быть использованной и видя угрозу такому использованию, в изъянах вещественной сферы, вызывает в процессе эволюции сдвиг в невещественную сферу в качестве защитной меры. В любом из случаев использующий искру теряет материальность и в конечном счете становится призраком. Далее, если он будет продолжать использовать искру, он превратится в ангела или демона, а затем в полубога. Сказанное вовсе не означает, что он Не может сам избрать для себя такой путь, но в случае защитной эволюционной дематериализации искра совершает это без какой-либо оглядки на желания человека.